Разбогатеть от такого оборота, ясное дело, он не мог, но укормился и кормился, пока носили ноги вроде неплохо. Или привечали богодула в матере больше, или по другой какой причине приглянулся ему остров. Но только когда дошло до пристанища, богадул выбрал матеру. Пришел, как обычно, и не ушел, приклеился.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 и не проткнула, ударилась как о камень. С того случая мальчишки нашли новую забаву. Всех пойманных змей доставляли богодулу, а он, сидя на волуне возле своего барака и руками приподняв ногу, дразнил их, хихикая, как от щекотки, когда змея в мгновенном прыжке пыталась проколоть его твердь и блаженно приговаривал «Курва!»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 у богадула заключало весь смысл, все его доскональное отношение к предмету разговора. Хоть и редко, на случалось все-таки, что богадул разговаривал со старухами. Правда, и тогда курва на курве сидела и курвы погоняла. Но все же это был связный, понятный рассказ, который можно было слушать и постороннему человеку. Старухи богадула любили.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 «Ты-то, Христовенький, куда денешься?» — с жалостью спрашивали старухи. «С места ни ногой!» — выкрикивал богодул. «Японский бог не имеет права! Живой, курва!» «Так ты один воду не остановишь, ежели ее подопрут. Че-нибудь с тобой доспеют, куда-нибудь отправят». «Живой, курва!» — упирался он.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 Неощутимо вовсе, как во сне. Устало и нудно звенели в окнах и бились о стекла мухи, пахло кисловатым от ведерного чугуна с пойлом, приготовленного для скотины и невынесенного. С вечера не убрано было со стола, и все так же нетронуто стоял налитый вчера для богодула стакан с чаем. Теперь богодул разглядел этот стакан, подошел и выпил.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 Вечер и корову пропустила, не подоила. Одну холеру молоко киснет. Ставлю на сметану, и сметана киснет. Все кринки запростаны. А он, Павел, приплывет, банку с подподойника выпит. И опять в лодку, опять нету. А я и совсем мало пью. И нет, надо, жалко. Вот и возьму выпью кружку, чтоб не пропадала. Ничего, скоро отойдет, идёт это дарма. И подбелил бы, когда его ходк тот же чай. А нечем, поминай, как звали. Она разлила чай, подвинула богадула его стакан, плеснула из своего в блюдце и отпила. И словно прислушиваясь к чему-то, улавливая что-то, подняла голову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 Задержала руку. Все вместе. Тятька, мамка, братовья, парень. Одною меня увезут в другую землю. Затопить-то после и меня подик затопит. Раз уж на то пошло. И мои косточки поплывут. Они вместе. Не догнать будет. Тятька говорил. на тятька ко мне ласковый был. Говорит, живи, Дарья, покуль живется, худо ли хорошо, живи, на то тебе жить выпало. В горе, в зле будешь купаться и сил выбьешься к нам захочешь Нет, Живи, шевелись, чтоб покрепче зацепить нас белым светом, занозить в что мы были. Нам говорит, ты что никто не обрубил, не было и не будет такого разине он то думал не будет а я то как раз и обрубела мне бы пора не собраться я давно уж не тут я тамошние того свету и давно на ну, вроде не по своему по чужому живу ничего не пойму куда и зачем а живу нонче свет по переломился и вон чудеется И по нам переломился, по старикам. Ни туда мы, ни сюда. Не приведи, Господь. Оно может по нам маленькое видать, Какие в ранешнее время были люди. Да ведь никто назад себя не смотрит. Все, сломя голову, вперед бегут. Запыхались уж, запинаются на каждом шагу. Нет, бегут. Куды там назад, под ноги себе некогда глянуть».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 Не вытягивая разговор в одну сторону, Нагибая его тут туда, то сюда. Без чая-то худо. От удовольствия, что пьет его, признавалась она. На вроде отошла маленько, А утрись, как коброчим сжала в грудях, До того тошно. Мочи нету. Через силу подоила корову, А то уж она бедно изревелась. Выпустила ее. Окошко не вижу. Одна темень в глазах. Думаю, надо самовар поставить. И сама себя еще тошни-тошню. Какой тебе самовар? Ты за самоваром-то и сидела-ля, стучила по кулю у мамки, нехрест последнюю память сшибала. Не будет тебе никакого самовара, не проси. Как вспомню...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 У нас тядька с мамкой, почитай, в одно время не померли. Не старые шо, ежели со мной равнять. Первая мамка, и ни с чего. Ее смерть наскоком взяла. С утра ешо ходила, прибиралась. Потом легла на кровать отдохнуть. Сколько-то полежала. Да как закричит лихоматом, ой, смерть, смерть давит а сама руками за шею за грудь ловится мы подскочили а знать я что делать ни у кого нету руками без толкаем дочокем че мамка где че она прямо на глазах у нас посинела пятнами пошла захрипела приподняли посадили ее а уж надо обратно класть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 а его близко к этой поре за троицей. откопали сбоку мамкин гроб, а он даже капельки не почернел, будто вчера склали. Рядышком поставили тятькин. Царствие вам небесное. Жили вместе и там вместе, чтоб никому не обидно. На острову у нас могила есть, —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 Дядьки как помирать, а он все в памяти был, все меня так, а он говорит, «Ты, Дарья, много на себя не бери, замаешься, а возьми ты на себя самое на первое, чтоб совесть иметь и от совести не терпеть». Раньше совесть сильно различали. Если кто норовил без ее, сразу заметно, все друг у дружки на виду жили. Народ он, конечно, тоже всяко разный был,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 Безотказный. Шел, кто не попросит. А за работу стеснялся брать. Задарма почитай, делал. На его сватье грешит. Ты на неделю уйдешь. Кто за тебя в поле будет рубить? Кто дома будет рубить? Простофиль — это не человек. А он правда, что простофиля. Люди просят. Ну, запустил свое хозяйство. Люди просят.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 Над ей звездочка покрашенная была. Сын с города железную тумбочку привез, а сверху, как птичка, звездочка. Надо сегодня проверить. Господи, догонь ты этих извергов, накажи их за нас. Ежели есть в белом свете грех. Какой еще надо грех? Чтобы опять не разбередиться, Дарья осторожно покачала головой И, вздохнув полной грудью, поднялась, пошла в куть и вынесла оттуда пять шоколадных в пестрые бумажные обертки конфет. Три протянула богадулу и две оставила себе. Посластей, маленьк, я знаю, ты любишь. Помни, поди-ка, войну хошь на зуб положить, откуль то брал по кусочку сахару, давал нам для скусу. Сердился, не дай бог, ежели мы для ребят оставляли.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 Поминает ее без пути на каждом слове. До того Христовеньку истрепали. Места живого не осталось. на вроде и владеть ей не способно. Ох, ох, ох, народу стало много боли, а совесть по дико Вот и истончили ее. Уж не для себя, не для спросу. Хватило б для показу.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 То ли гром небесный ударит и разразит нас, Что не люди мы, то ли шо-чо. От страху в избу обратно, как маленькая охота, Остаю, не шевелюсь. Слышу, там дверь брякнет, там брякнет. Не мне одной, значит, неспокойно. Подыму глаза к небу. А там звездочки разгорелись, затыкали все небо, Чистого места нету.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 А мне холодно дружу, и такого хорошо, угодно мне будто душа осветилась. С чего думаю, что было то И хорошо, и больно, что хорошо. Стеснительно. Стала вспоминать, не видала ли я чё. И на вроде как видала, на вроде как голос был. Иди спать, Дарья, и жди. С каждого спросится.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 Он на гольной воде захотел, нисколько не хуже бы обосновался и ноги не замочил. Трепало было несусветное, сто коробов на вороти-то не поперхнется, язык как молотилка. Мужики поди для того и оставили его, чтоб веселил, на потех себе. «У нас такие не родились». Соберутся где, и их хохакают, и их хохакают на всю матеру, А он сидит, голова рыжая, рожа разбойная, Все в конопушках, и зубы редкие. Вот-вот, зубы редкие, не зря говорят. У кого зубы редкие руше, через их все проскочит. И моет свои редкие зубы, и моет. От кульча берется, да улёшки мужиков доводил. Ну и работящий был, и работящий, где кол забьёт, там чё-нибудь да вырастет. Так вот, Дунька, за Генкой Пресняковым замужем от его осталась, дочерь его. Ну, это уж выродилось не втять к своего, ни соврать, ни поробить. А два парня были, те позаковыристей, за словом, в карман тоже не лазили. Ну и одного, как шпионы, германского чтоб не подковыривал, взяли а другой язык прикусил и съехал с матеры. А куда и съехал, живой ли, теперь я не знаю. Я уж и сама забыла про его, что он был. А то бы у Доньки долго ли спросить. Но мужики у нас свои, а баб любили со стороны брать. Так заведено по что-то было. И по наших девок, кто оставался, тоже на перебой плыли. С матеры, породниться, каждый рад. «У нас из веку богато жили, и девки от наших мужиков все породные выходили, бравые, не залеживался товар. И шо и по сейчас, видать порода, кто с матерой. Мамку мою тядька тоже привез от культа с бурятской стороны. Как он ее дразнил. Ой-ой-ёк! От с этого самого ой-ой-ёка, как он, мамка и вышла».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 Что не зряшный он был. Он как ды... Сейчас... Дарья растерянно запнулась, уронив голос, Едва слышно и потеряно закончила. Он как... Догонит все ж таки мамку вода. А мне и не в ум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 Лежало белёсое, оплывшее небо. И чем больше смотрела Дарья, Всё вмещая в глаза и ничего не видя, Не выделяя в отдельности, Тем неспокойнее ей становилось. И сильнее набиралась досада, Что опять она делает не то, Опять сидит за самоваром, как вчера, Корила и давила что-то, Не давая собраться с духом,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 и опять выпрямлялся вдали, спадая ровно и аккуратно. Левый берег, более спокойный и близкий, как бы принадлежащий матёре, свисая с её крутого берега, в этот час при тихом солнце казался неподвижным. Его в матёре так и называли «своя ангара». В эту сторону смотрела деревня. Сюда спускали лодки, ходили за водой,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 Запрокинулись вниз тяжелые ветви. И все, и пусто на выгоне. Остальное оборвал и вытоптал скот. Но видела, видела Дарья и то, что было за лесом: поля с высокими осиновыми переборами, покатый сырой правый берег в тальнике и смородине, и ближе к подмоге болотце, где топырились на кочках уродливые березки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 растеряна и подавлена умолкала а там тупая оконечность матерой, илистый берег перед подможьем или подножьем и брод на подмогу или подногу в чистую воду туда спокойно перегоняли скот колхозное стадо там олитавало каждый год но как поднимется задурит река